Глава семнадцатая Мне было больно. Какое-то время боль была единственным, что я ощущала. А потом вдруг она исчезла, пропала, будто её никогда и не было. И мне стало так хорошо, легко, спокойно. Пока ускользающим отголоском на краю сознания не промелькнули ощущения Десмонда, которые он от меня старательно прятал. Моя боль теперь была у него. Не знаю, как он это делал и какую магию использовал, но Десмонд забирал всю мою боль себе. Она была сильной и неутихающей, но он едва ли обращал на нее внимание, думая лишь о том, чтобы со мной все было хорошо. Чтобы мне не было больно и ничего не угрожало. И чтобы я поскорее уже просыпалась, потому что он сейчас с ума сойдет. «Не сходи», — прошептала хриплым голосом, слабо улыбаясь. Тишина. И полное облегчение выдох совсем рядом. «Не пугай меня так больше», — серьезно попросил Десмонд. Мне многое хотелось ему сказать, но сил почти не было. Однако кое о чем я смолчать не имела права. «Метка. Бертран». «Я понял», — прервал меня мужчина. «Его метка активировалась, потому что ты оказалась рядом с ним». Но мы проверили пространство. Я сам лично пять раз просканировал. Там никого не было, Кали. Я не стала отвечать. Во-первых, сил действительно не осталось. Во-вторых, я знала, что Десмонд не сомневается в моих словах. Он просто говорит свои факты. Они проверили пространство и не нашли там Бертрана. «Отдыхай, я буду рядом», — шепнул, нежно целуя меня в лоб. «Где Али?» спросила, уже проваливаясь в сон. «Рядом, она в порядке», — отозвался Десмонт. Я снова растворилась в темноте, где не было никаких мыслей и ощущений. Плавала в ней, не отслеживая времени и ни о чем не переживая. Пока боль не вернулась. Мягко, волнами, все усиливаясь. Я проснулась в тот же миг. Открыла глаза, села на постели в незнакомой тесной комнатке, и поняла, что Десмонт ушёл. Всё это время он был рядом и забирал мою боль, а теперь куда-то ушёл. Не понимая причин, но начиная чего-то сильно переживать, я мысленно потянулась к нему. И с удивлением поняла, что Десмонт пытался меня блокировать. Закрывался от меня, скрывая свои мысли, ощущения и местонахождение. Он от меня прятался. «Десмонт!» — простонала я вслух. Голова была тяжёлой, мысли путались. Ещё и он выстраивал между нами стены, стараясь не подпускать меня ближе. Но я всё равно проскользнула и задохнулась от ужаса, осознав, что именно Десмонд скрывал от меня. Точнее, кого. Он нашёл Бертрана. Но сейчас перед Ранером стоял не только он. Их было двое. Два моих ночных кошмара. Тот, кто предал и продал меня, и тот, кто купил как вещь и называл себя моим хозяином и повелителем. Бертран и министр. Два самых ужасных человека. И против них один лишь мой Десмонт. Ужас сковал сердце, сжал до боли так, что каждый удар разливался огнем по венам. Я дышала едва-едва, в отчаянии вглядываясь в то, что происходило не так далеко отсюда, всего в паре километров. «Я знал, что ты будешь проблемой!» — досадливо сплюнул мой отец. «Следовало учесть это, прежде чем втягивать мою дочь в свои грязные дела!» Ледяным голосом отчеканил Десмонд. Он атаковал первым, не предупреждая, не дожидаясь удара от врагов, без колебаний и жалости. Это был действительно сильный магический удар. Энергетическая волна вспыхнула ослепительно белым и рванула вперёд, сметая деревья вместе со слоем земли. Она была быстра и неумолима, превращая в труху всё вокруг. И всего через секунду она уже обрушилась на двух магов, но... Звания министра не получают просто так. И магический удар был отброшен встречной алой волной. Взрыв, гул потревоженной земли, вой раскачивающихся деревьев — крики быстро спасающихся птиц. Но не успела опущенная Десмоном волна даже начать исчезать, как из сполохов магии арбалетной стрелой вылетел он сам. Запредельная скорость, сумасшедший контроль над собственным телом, никаких лишних мыслей и эмоций. Лишь цель — уничтожить. Его меч точным сильным ударом обрушился на магов. их хруст перерубаемых костей. И встречный удар от успевшего отскочить министра. Они схлестнулись в страшной битве, мгновенно позабыв о Бертране, который даже не успел осознать свою смерть и остался лежать на вздыбленной земле где-то там. Удары, атаки, запредельная скорость. Магия не утихала ни на миг, расползаясь по округе тревожным красным заревом. Мечи пылали пламенем, с пальцев вместе с заклинаниями срывались серебряные смертельные молнии. Все вокруг взрывалось. Деревья падали одно за другим, не имея возможности уклониться от атаки, как это делали маги. А эти двое не замечали ничего вокруг, ни о чем не думали и ничего не чувствовали, преследуя лишь одну цель — победить врага. Они были сильны. Двое из сильнейших магов современности схлестнулись силой, которой не могло вынести окружающее их пространство. Очень скоро густой лес обратился выжженный дотла безжизненной пустошью, залитой пульсирующей алой энергией, в которой двумя яркими огнями продолжали драться десмонд и Министр. Два воина, не знающих поражения. Два мужчины, не умеющих отступать. Два отца. Один, продавший дочь за артефакт, и другой, готовый уничтожить весь мир ради своего ребенка. Наверное, именно это стало решающим фактором. Нас с детства учат, что добро всегда побеждает. Даже когда зло глубоко пустило свои корни и, казалось бы, полностью уничтожило твою жизнь. Когда кажется, что надежды нет и гибель неминуема, в самой кромешной тьме всегда найдется искорка света. В добра, который обязательно разгорится и победит. Меч Десмонда с пугающей легкостью вошел в тело министра. Легко, свободно, без труда перерубая кости и органы. И мой отец застыл, не закончив заклинание и не завершив выпад, в котором уже не было никакого смысла. Замер, глядя на торчащую из его груди рукоять меча и осознавая, что все кончено. Для него, для его целей, надежд, стремлений. Для всего, что он делал и к чему шел. Все потеряло смысл. По его губам прошла судорожная улыбка, Из уголка потекла кровь. Он пошатнулся, но устоял из последних сил. И, подняв взгляд на Десмонда, прохрипел свои последние слова. «Скажи Кали, что я пытался вернуть ее мать!» Я ощутила, в какую дикую ярость пришел от его слов Десмонд. Почувствовала, как сжалась и сильно задрожала все внутри меня. А папа... Он так и упал в сторону рухнул на все еще укрытую алой пеленой землю, навсегда покинув этот мир. Я поняла, что не дышу. Просто не могу сделать вдох, потрясенно раз за разом повторяя его последние слова. Скажи Кале, что я пытался вернуть ее мать. «Мама, неужели все эти жертвы, этот артефакт, пробужденная в Али магия, все это было ради мамы? Нет, я ни за что в это не поверю». «Мама была хорошей, доброй, светлой. Я не позволю отцу очернить память о ней своими грязными поступками. Я внезапно ощутила растекающееся жжение в животе, или в боку, или везде сразу. Боль усиливалась так сильно, что я уже не могла понять, что именно стало ее причиной. А через секунду не смогла думать уже вообще ни о чем, потому что там, в нескольких километрах отсюда, Стоя посреди выжженного леса, только что одолевший министра Десмонд Раннер пошатнулся и упал. Рухнул на землю, потеряв сознание до удара. И меня резко вышвырнуло из его сознания. Связь обрубилась, будто ее никогда и не было. Будто Десмонд... «Нет», — прошептала я, видя комнату, — «и ничего, кроме нее». Меня затрясло, как в лихорадке. Страх липкими ледяными щупальцами пробрался внутрь и стиснул кости, лишая возможности пошевелиться. Я все билась и билась внутри своего сознания, силясь отыскать то, чего раньше во мне никогда не было, и без чего сейчас я уже не представляла жизни. «Десмонт, нет, не смей умирать, ты слышишь меня?» Я кубарем скатилась с постели, запуталась в одеяле и рухнула на пол, но не ощутила ни удара, ни боли, И тут же вскочила на ноги, в панике оглядываясь. «Мне нужно к нему. Прямо сейчас». Времени на размышления особо не было. Я рванула к окну. Распахнула его импульсом магии, оттолкнулась ногой от стула и нырнула в зияющую черную пустоту, как в воду. Но не рухнула вниз, а метнулась в небеса, сверкающие лунным светом птицей. Я точно знала, куда лететь. Во-первых, чувствовала, когда была в сознании Десмонда. Во-вторых, с высоты птичьего полета Было отлично видно алое зарево и выжженный магией лес. Я бросилась туда со всех сил. Я редко пользовалась магией метаморфов и быстро уставала. Махать крыльями такое большое расстояние и вовсе было для меня в новинку. Я вымоталась довольно скоро, но продолжала криво-косо лететь вперед. десмонд Я увидела его лежащим на земле без чувств. Паника застелила глаза, по телу прошла дрожь. «Ну же, еще чуть-чуть, только дождись меня! Не смей умирать, Десмон Транер!» Я камнем рухнула вниз. У самой земли обернулась человеком и упала на землю, больно ударившись всем телом. Прокатилась кубарем, тут же вскочила на колени и склонилась над мужчиной. «Не умирай!» — закричала сквозь слезы. Даже не задумываясь, скинула руку и метнула высоко вверх сигнал о помощи, взорвавшийся в небесах зелеными искрами. «Раз, второй, третий!» Заклинание продолжало взрываться, а я плакала, тряся реагирующее тело и умоляя Десмонда не умирать. «Не уходи!» — кричала, срывая горло. «Не оставляй нас соли, Десмонд! Ты не смеешь!» Он не реагировал. Где-то совсем рядом с громким звоном раскрылся портал, и на выжженную поляну вышла группа лекарей экстренного реагирования. «Отойдите!» — меня оттащили в сторону. Десмонда окружили трое специалистов. Через секунду вокруг него замерцало зеленое свечение. В воздухе замелькали символы и схемы, понятные лишь целителям. Я не дышала, во все глаза следя за ними и надеясь, до последнего просто надеясь. «Состояние критическое», — докладывали лекари друг другу. «Дыхания нет», — «Остановка сердца». «Магический источник не реагирует». «Пожалуйста», — шептала я. «Пожалуйста». Заклинание, импульс. Нет реакции. Ещё, ещё и неизменное. Нет реакции. Я поняла, что странный воющий звук исходил от меня, когда один из целителей раздражённо бросил. «Угомоните её!» Усыпляющее заклинание внезапно прилетело со стороны, и последним, что я слышала, теряя сознание, было безжизненное. «Шансов нет». Лорд ранер выдвинул против уже бывшего министра магии обвинения в злоупотреблении полномочиями, торговле людьми, как минимум трёх убийствах и пробуждение магии, входящей в перечень запрещённой. Заунывно зачитывал немолодой мужчина в чёрном, как безлунная ночь, костюме. Мы с ним сидели в гостиной в доме Раннеров. Вид у адвоката был безжизненным, на столике перед ним, рядом с чашечкой чая, лежало множество документов. Он все говорил и говорил о том, что обвинения подтвердились, и что моего отца осудили посмертно. О том, что я и Алия не преступницы, а жертвы преступления. О том, что Десмонт пользовался доверием короны, и из уважения к нему его женщин ни в чем не будут обвинять, но возьмут под контроль, чтобы не случилось ничего непоправимого. На должность министра уже поставили нового мага и тот дал официальное заявление о том, что перечень разрешенной и запрещенной магии будет пересмотрен, как и меры наказаний за нарушение законов и все такое прочее. Имущество моего отца надлежало поделить поровну между мной и членами его новой семьи, а все, что принадлежало моей матери, полностью переходило мне. Там был внушительный счет, домик на берегу моря и старое поместье ее родителей — в котором вот уже много лет никто не появлялся. Я едва ли слушала его слова. Перед моими глазами продолжала стоять картинка той роковой ночи. Чернота, опасная алая магия, вкус смерти, горечью осевший на губах. И Десмонт. Бессознательный, не реагирующий ни на что. В ушах до сих пор, почти неделю спустя, звучали голоса лекарей. Остановка сердца, нет реакции, шансов нет. Страшные слова, навсегда забравшие мой покой. «Леди Уэйрэш, вам нужно подписать бумаги!» Повысив голос, кажется, уже не в первый раз сказал адвокат. Я вздрогнула, подняла на него невидящий взгляд и скованно кивнула. А затем склонилась над столом и расписалась везде, где было необходимо, заставляя себя вчитываться в документы. А то, мало ли... «Я буду держать вас в курсе!» Прохладно попрощался он, собрал все бумаги и покинул гостиную. Наверное, мне следовало проводить его, но я так и осталась сидеть в кресле и смотреть в никуда. Мне понадобится очень много времени, чтобы отойти от произошедшего, перестать слышать те голоса и видеть безжизненное тело Десмонда. Страшно представить, что было бы со мной, если бы всё закончилось плохо. Я судорожно выдохнула и зажмурилась. И тут же слабо улыбнулась, ощутив уже почти родное тепло совсем рядом. Открыв глаза, подняла голову и взглянула на остановившегося на пороге Десмонда. «Опять переживаешь», — мягко укорил он, глядя на меня с бесконечной нежностью и глубокой печалью. По каким-то необъяснимым причинам он считал, что виноват в том, что я потеряла покой. Он чуть не умер, он же себя и виноватым считает. Где тут логика, я так и не поняла. «Я подставился под удар, и в итоге ты нервничаешь». Уже не знаю, в какой раз терпеливо объяснил он. К счастью, лекарям удалось спасти его жизнь. Они фактически вернули его с того света. Говорят, что это случилось после того, как уже в госпитале я вернулась в чувство и начала рассказывать ему про Али, о том, что мы с ней останемся совсем одни в этом опасном мире среди врагов. Или же просто целители были настоящими профессионалами и спасли его без моих слов. Ему нужно было находиться под наблюдением специалистов около двух недель, но Десмонд покинул госпиталь уже на четвёртый день. И то задержался, изначально он собирался уходить уже на второй. «Ты преувеличиваешь опасность», — мягко заметил, как всегда читавший все мои мысли Десмонд, поступая ближе. «Нет, это ты игнорируешь опасность», — убеждённо возразила я но всё же вложила ручку в его протянутую ладонь, поднялась и встала рядом с мужчиной. Он улыбался. Так загадочно, таинственно и вместе с тем радостно. Задумал что-то. Почему-то он научился скрывать свои мысли от меня, а мои читал абсолютно все. У меня не получалось прятаться от него, но я упрямая, и я научусь. «Камелия!» Так ласково и торжественно позвал он меня. «Я хочу тебе что-то сказать». Я невольно занервничала. Внутренне он был закрыт, а внешне выглядел таким таинственным, что волей-неволей забеспокоишься. «Что-то хорошее», — тут же добавил он, успокаивая. Я выдохнула и кивнула, но всё равно продолжила переживать. Что он скажет? Явно что-то важное и судьбоносное. Иначе откуда столько торжественности? Дэсмонд Раннер тепло улыбнулся мне и... «Я люблю тебя». Я пошатнулась, распахнув глаза, а он продолжил. «Хотел бы я сказать что-то возвышенное, достойное исторических романов, но лучше скажу от сердца. Ты делаешь мою жизнь лучше. Ты невероятно нравишься моей дочери и наполняешь наш дом любовью и заботой. Ты замечательная женщина. Добрая, светлая». Готовая делиться внутренним теплом со всеми вокруг. Ты меняешь жизни, мой цветок. Ты спасаешь и возвращаешь с того света. И я уверен, что никогда не пожалею о своем решении. А потому прошу тебя стать моей женой. Я не дышала, сердцем впитывая каждое из сказанных им слов. Добрая, светлая, нравлюсь Али и меняю жизни. Женой, я... Не могу поверить, что не ослышалась и не придумала себе все это. Он правда предлагает мне выйти за него замуж? Правда. Губы Десмонда дрогнули в улыбке. А в моей ладони, которую он удерживал и мягко развернул, оказалась красная крохотная коробочка, внутри которой сверкало, подобно солнцу, золотое кольцо, усыпанное драгоценными камнями. Я сглотнула, все еще не веря, просто боясь поверить. Это сон? Галлюцинация? Это... Начало нашей счастливой жизни. Внёс свой вариант Десмонт. Обещаю, Калли, ты не будешь жалеть ни дня. Какое громкое заявление. Но я знала, что так и будет. Я правда не буду жалеть. Десмонт просто не даст повода и не позволит ничему во всём мире печалить меня. Я подняла на него полные слёз глаза и... да Выдохнула радостно, улыбнулась и повторила. «Да!» Я рассмеялась, все еще не веря, а Десмонд не сдержал облегченного выдоха, улыбнулся и с нежностью осторожно надел колечко мне на пальчик. «Не могу поверить, неужели так бывает?» «Люблю тебя!» шепнул мужчина и прикоснулся к моим губам чувственным поцелуем. «Я была самой счастливой девушкой на свете!» «Никого в мире сейчас не было счастливее меня». «А Али?» — спохватилась я, разрывая поцелуй. «Она не будет против?» «Я поговорил с ней», — успокоил Десмонт. «Она была очень ра...» «Ура!» — громкий детский виск ударил по ушам. Я подпрыгнула от неожиданности, а в двери гостиной влетел маленький рыжий вихрь имени Али Иранер. «Ура, ура!» «Калли станет моей мамой!» — кричала она, врезавшись в наши ноги и крепко-крепко обняв. Десмонт тут же наклонился, подхватил дочь на руки, и через секунду Алия уже обнимала нас за шеи, прыгая прямо в руках отца и всем телом дергаясь от переизбытка эмоций. «Я так рада!» — кричала она, плача и улыбаясь. Прямо как и я. Я тоже плакала и смеялась, обнимая ее и десмонда